Ему бы доставляло удовольствие вечерами гулять с Сарой по парку или сидеть за одним из столиков, выставленных перед ресторанами на Бродвее, смотреть в кинотеатре или на видео какой-нибудь фильм. Но Сара, которая была болтушкой, после целого дня безмолвного сидения перед компьютером, испытывала потребность поговорить. Ей не терпелось услышать, что он за сегодня прочитал и что написал, она спешила рассказать им о своих успехах в работе над компьютерной игрой. Когда она занималась программированием, в голову приходили тысячи различных мыслей, которыми хотелось с ним поделиться. Он же концентрировался на работе и не мог между делом думать о посторонних вещах. Да и вечером не в состоянии был говорить ни о чем, кроме своей работы. Но говорить о работе не хотел. Он хотел избегнуть риска спора, которому привел однажды подобный разговор. В своей работе он имел дело с теми представлениями о правопорядке, которые были разработаны в американских утопических проектах, начиная от воззрений шейкеров, эропистов, мормонов и гутеров, до социалистов, вегетарианцев и приверженцев свободной любви. Анди считал свою тему невероятно увлекательной. Он с удовольствием знакомился с утопическими программами, выискивая письма, дневники и воспоминания утопистов, и узнавая из пожелтевших газет, как воспринимал их окружающий мир. Иногда утопические проекты были трогательны, как вылившиеся в реальную форму коллективное Дон -Кихотство. Иногда ему казалось, что утописты осознавали всю тщетность своих предприятий и лишь хотели придать героическому нигилизму черты творческого коллективизма. Иногда они казались ему этакими мудрыми детьми и старичками, живущими тем, что смеются над обществом. Когда он рассказал Саре о своей теме и о своем восхищении утопией, она подумала и сказала, «Это ведь так по-немецки, не правда ли? Тема «Американские утопические проекты»? «Восхищение и утопии» Восхищение переводом хаоса в космос, восхищение совершенным порядком, чистым обществом. Может быть, даже восхищение тщетностью происходящего. Помнишь, ты рассказывал мне об одном из ваших сказаний, в конце которого все вместе, героически все отрицая, принимают смерть. Нибелунги. Анди реагировал не на ее аргументы, а на агрессию и пытался защищаться но по моей теме гораздо больше американской литературы, чем немецкой. А что касается коллективного самоубийства, то неужели американцы своим Литтл Бигхорном или евреей своей Масадой гордятся меньше, чем немцы Нибелунгами? Да, меньше Нибелунги, ваш главный эпос. Так ты мне рассказывал. Литтл Бигхорн и Масада — это только эпизоды в истории. И дело даже не в числе публикаций. Я знаю американскую литературу. Это история о том или ином утопическом эксперименте, о людях, их семьях, работе, радостях и горестях, истории, написанные вдохновенно и сочувственно. Немецкая литература серьезная и основательная. Она образовывает категории и строит системы, и страсть, которая в ней чувствуется, это холодная страсть ученого, естествоиспытателя, вскрывающего тело скальпелем. Анди отрицательно покачал головой. Это различные научные стили. Знаешь, анекдот, в котором француз, англичанин и русский представляют научную работу о слоне. Француз пишет о слоне и его любовницах. Англичанин как охотится на слона, а русский... Я не хочу слушать твой глупый анекдот. Сара встала и пошла в кухню. Он слышал, как она резкими движениями открывает посудомоечную машину вынимает посуду и стаканы, как приборы звенят, ударяясь о стол. Она вернулась и остановилась в дверях. Мне не нравится, когда ты подшучиваешь надо мной, в то время как я серьезно с тобой разговариваю. Дело здесь не в научных стилях. Даже когда ты не занимаешься наукой, разговариваешь с моими друзьями и моей семьей, ты демонстрируешь неучастие, во всяком случае не то, что мы понимаем под участием, анализирующее, препарирующее любопытство. «Это неплохо, просто ты такой и таким мы тебя любим». В других обстоятельствах и в другом окружении –